Эй, ты чего сидишь такая кислая? раздался рядом с Симой знакомый голос. Можно я к тебе подсяду, или ты хочешь страдать в одиночестве? Сима подняла взгляд. Рядом с её столиком стояла та высокая девица, которую встретила её возле лифта. В глазах у неё читалось сочувствие, пополам с обычным женским любопытством. Садись, едва слышно проговорила Сима и вяло махнула рукой. Что не нашла своего приятеля? Бодрым голосом спросила девица, опустившись на свободный стул. Да плюнь, мужики все казлы, только и норовят переспать и смыться. И если каждый раз такую трагедию разыгрывать, никаких нервов не хватит. Меня, кстати, зовут Алёна, представилась она, запоздало. Это не каждый раз. Мы с ним почти год знакомы, слабым бесцветным голосом произнесла Сима. Да ты что? Правда, что ли? воскликнула Алёна. «Ну тогда это что-то особенное!» К их столику подошла официантка. «Вам что принести?» Осведомилась она оживлённым голосом. «Есть будете или худеть? Кофе лакать без сахара?» «Нет, лично я сегодня ем», решительно заявила Алёна. «Принеси мне, Лариска, крок-мадам, чашку капучино с шоколадом и... и вишнёвый штрудель. Гулять так гулять!» «И ей то же самое. А то видишь, какая она бледная. Ей надо силу поддержать». Сима попыталась вяло возражать, но её мнение не приняли в расчёт. Официантка удалилась, и Семина соседка снова приступила к разговору. "Нет, ну надо же, почти год. Но ты тоже хороша", спохватилась она. "За целый год ничего про мужика не узнала. Что он тебе совсем ничего о себе не рассказывал? Почему не рассказывал? Мы с ним здесь иногда встречались в этом кафе. Он мне про вашу фирму рассказывал, про оптику всякую. Я в этом вообще-то ничего не понимаю, но он «Про какую ещё оптику?» — переспросила Алёна удивлённо. «При чём здесь оптика?» «Как при чём? У вас же фирма оптикой торгует. Даже называется «Оптикон». «Это он тебе сказал?» — фыркнула Алёна. «Ну даёт мужик. Да мы никакого отношения к оптике не имеем. Оптикон — это оптовая торговля кондиционерами». «Кондиционерами?» — переспросила Сима. «Теперь всё стало на свои места». Сложное устройство на стене и рекламный плакат про погоду в доме. Но как он, Сергей, выходит он всё это время обманывал её и даже не знал, чем на самом деле занимается фирма Оптикон. Но ведь она своими глазами видела, как он выходил из лифта, проходил мимо охранника. Значит, он работал и, возможно, продолжает работать в какой-то другой фирме, расположенной здесь же, в этом офисном центре. А название Opticon просто прочитал на стене среди других фирм и наплёл ей три короба, зная, что она не станет его проверять. Принесли заказ. Крок-мадам оказался двойным горячим бутербродом с ветчиной и сыром. Сима вспомнила, что сегодня ещё ничего не ела, и набросилась на еду как волк на игнёнка. Так-то лучше, сказала Алёна, когда они перешли к штруделю и кофе. А то сидишь как моль бледная и гаррёшь. Ты честно скажи, «Не беременна?» «Да вроде нет», — неуверенно ответила Сима. «Денег он у тебя не занимал?» «Нет». «Ну тогда наплевать и забыть», — обрадовалась Алена. «А ты адрес его домашний знаешь?» «Да нет, его там». Сима опомнилась и решила не вываливать незнакомому человеку всю подноготную. «Тогда забудь». «Слушай», — сказала Сима на прощание, «всё же мне кажется, что он в этом бизнес-центре работал». Только не у вас, а в другой фирме. Ты поспрашивай тут у девочек в курилке или ещё где. Вяхирев Сергей такой интересный. Ну, если интересный, оживилась Алёна. Только тебе по росту не подходит. Сима забеспокоилась была, но потом махнула рукой. Будь что будет. Дала Алёне номер мобильного и только выйдя на улицу, вспомнила, что телефон потеряла. Она безнадёжно опоздала с обеда и, оправдываясь перед шефом, забыла, что отпрашивалась к зубному врачу. Он видно тоже забыл, потому что долго плесал на её косточках, называл безответственной и недисциплинированной личностью, потом перевёл дыхание и сказал, что работы у них навалом, и пока сима её не сделает, домой не пойдёт. Он сам лично проверит. Все в офисе знали, что шеф разводится с женой, поэтому домой не торопится. Пришлось Семёне остаться после работы, и домой она притащилась. только после 9. Сима подошла к двери квартиры и услышала, как за этой дверью истерично захлёбывается телефон. В сердце её заколотилось от волнения. Это Сергей. Наверняка это звонит Сергей. Он заставил её помучиться, заставил прочувствовать свою вину, но в конце концов простил, и теперь звонит, чтобы сказать об этом. Сима вытащила ключи, нашла на связке нужный и трясущейся от волнения рукой попыталась ставить его в замочную скважину. Ключ никак не попадал в скважину, а телефон всё звонил и звонил. Наконец ей удалось открыть дверь, и она бросилась к телефону. Но ровно в ту секунду, когда она вбежала в комнату, звонки прекратились. Чёрт, чёрт, чёрт! Сима выдохнула сквозь сжатые зубы и сжала кулаки. Ну что за невезение? Что стоило Сергею подождать ещё минуту, даже полминуты? Она пыталась успокоиться, внушить себе, что он позвонит снова, и сама себе не верила. Тут она вспомнила, что в спешке оставила входную дверь распахнутой. Это ко всем её неприятностям ещё и квартиру обчистят. Вернулась в прихожую, закрыла дверь, заперла на все замки и отправилась на кухню сделать себе что-нибудь поесть. Есть хотелось до уму по мрачению, но когда она открыла холодильник, в нём, как в старой песне, была зима, пустынная зима. Сима так устала после работы, что сил тащиться в супермаркет не было. Единственное, что ей удалось найти, это одинокое яйцо и засохший кусочек сыра. Сыр-то ладно, он уже несколько дней лежал, а вот яйцо откуда взялось? Вчера его здесь не было. Или она не заметила. Сима решила не поддаваться сомнениям. Яйцо так яйцо, пусть хоть из воздуха взялось. Она взбила его с мукой и солью, вылила на сковородку и посыпала сверху тёртым сыром. Ещё несколько минут, и у неё будет чудесный омлет. И в эту минуту снова зазвонил телефон. Сима бросилась к нему, уронив по дороге стул, схватила трубку и закричала в неё: "Серёжа, Серёнький, прости меня. Я сама не понимаю, как со мной такое случилось. Ты же знаешь, я никогда" Гражданка Бекасова раздался в трубке сухой, недоброжелательный голос. "Что?" растерянно переспросила Сима. "А, да, это моя фамилия". На глазах у неё выступили слёзы. Все её надежды на примирение с Сергеем рассыпались в прах. "Нехорошо, Симона Андреевна", продолжал неизвестный. "Разве можно так?" Этот человек ещё что-то говорил, но его слова не доходили до Симоны, они были совершенно неважны. Важно было только то, что звонил не Сергей. "Вы меня не слушаете, Симона Андреевна", пробился к ней в голову занудный голос. "А, да, извините. Семь изделала над собой усилия и всслушалась в его слова. Что вы сказали? Я сказал, что ваша машина, государственный номер, находится на штрафной стоянке по адресу: улица Партизанская, дом 17. И ещё, Симон Андреевна, ваша машина была найдена в сильно повреждённом состоянии, грубо говоря, разбита в хлам. Так что вы где-то совершили ДТП. В общем, вам надлежит явиться в ГИБДД. Там выяснят все обстоятельства аварии, и после оплаты штрафной стоянки вы можете забрать свою машину. Сима Растеряна поблагодарила собеседника, впрочем, за что его было благодарить, и повесила трубку. Ко всем её неприятностям прибавилось ещё одно. Впрочем, совершенно неудивительно, что в том состоянии, в каком Сима была в субботу, она разбила машину. Удивительно другое, как в таком состоянии Она решилась сесть за руль. Она тупо смотрела перед собой, вспоминая злосчастную вечеринку. Но сколько ни думала, сколько ни напрягала память, никак не могла вспомнить, с чего так напилась. Собственно, выпила она только один бокал вина, да еще один коктейль с Борькой Галкиным. Правда, у коктейля был какой-то странный вкус и запах. «Запах!» Сима почувствовала запах дыма, доносящийся с кухни, Она бросилась туда и увидела дымящуюся сковороду, на которой чернели бесформенные угольки, всё, что осталось от её замечательного омлета. Сима схватила сковородку голыми руками, обожглась, выронила её прямо на пол. Сковорода глухо звякнула о плиточный пол, угли разлетелись по всей кухне. "Чёрт!" закричала Сима, тряся рукой. "Чёрт, чёрт, чёрт!" Рука стремительно краснела. Ещё и волдыри будут. Сима открутила до упора холодную воду и сунула руку под кран. Народное средство помогает от ожогов. В это время раздался дверной звонок. Сима бросилась к двери и едва не растянувшись на скользком полу, сердце у неё колотилось, во рту пересохло от волнения, в голове звучала одна мысль: он вернулся. Сергей вернулся. Ничего не говоря, ничего не спрашивая, она щёлкнула замком, распахнула дверь. И выкрикнула пересохшим ртом: "Серёжа, Серёженька!" И тут же осеклась. На пороге квартиры стоял вовсе не Сергей, а крепко сбитая коренастая тётка лет 60 в красном берете с матерчатой розой. "Вы кто?" растерянно пролепетала Симона, невольно попятившись. "Агент Жмуркина", ответила тётка, энергично протискиваясь в квартиру. "Агент?" переспросила Симона. В её памяти всплыли американские фильмы, в которых фигурировали агенты ФБР в строгих отглаженных костюмах и прочие люди в чёрном. Тётка ничуть не была на них похожа, разве что энергии, которую она излучала. "Да, я агент", ответила тётка агрессивно и оттеснила Сему от дверей. "А вот вы кто, извиняюсь? И на каком основании находитесь в помещении? Как это на каком основании?" Сима попыталась остановить нахальную тётку, но это было всё равно что пытаться остановить разогнавшийся товарный состав. Тётка шла вперёд, стреляя по сторонам глазами и планомерно теснила Симу в глубину квартиры. Вот интересно, Сима повысила голос. Вломилась в мою квартиру, ещё вопросы задаёт? Я сейчас милицию вызову. Полицию, хладнокровно поправила её загадочная особа. Один чёрт. Сима взяла трубку телефона и И собралась было набрать номер, но перехватила радостный взгляд тётки и замешкалась. "Что ж вы не звоните, гражданка?" процедила та. "Мне полиция не помеха, а очень даже наоборот. Они мне помогут установить вашу личность и выяснить, на каком основании вы здесь находитесь". От чего-то Симо передумала звонить. В лице её неожиданной гостьи была такая непоколебимая уверенность в своих силах и в своей правоте, что ей стало страшно. Нет, Симов в последние дни была не боец, это точно. Слишком много на неё навалилось. Встреча в ресторане, уход Сергея, на работе шеф смотрит косо, да ещё и машину разбила в хлам. Да в чём наконец дело, пробормотала она подавлено. Кто вот такая, что вам нужно? Тем временем они уже переместились на кухню. Там сильная струя воды попала на грязную посуду в раковине, и всё лилось теперь на пол. На полу и так было грязновато, теперь ещё и лужа получилась. Загадочная тётка и бровью не повела, а уселась на стол с таким видом, как будто собиралась провести здесь не один год. Сима закрутила кран и осталась стоять на пороге кухни, ожидая ответа. «Кто я такая?» Я уже сказала. «Агент Жмуркина. А нужно мне, гражданка, чтобы вы пригласили арендатора. Я с ним буду вести разговор, а не с вами». «Арендатора?» Переспросила Сима: "Вы имеете в виду владельца квартиры?" "На Сергея сейчас нет, он уехал по делам." "Ах, по делам." В голосе и взгляде Жмуркиной промелькнула вырождённая подозрительность. "Ну, если по делам, тогда ладно. Тогда вы вместо него объясните, почему нарушаете договор." "Вот сегодня. Какое число?" "Что?" Сима захлопала глазами, пытаясь понять странную логику этой ужасной тётки. «При чем здесь сегодняшнее число?» «Ну, положим, двенадцатое». «Вот именно!» — Жмуркина подняла палец, подчеркивая свои слова. «А по договору арендатор должен оплачивать жилое помещение до третьего числа. В противном случае агентство имеет полное право расторгнуть договор, что мы сейчас и сделаем». «Какое агентство?» — переспросила Сима. «Какой договор? А о чем вы вообще говорите?» Агентство недвижимости Золотой ключик от Чеканя Лжмуркина. А договор вот этот. И она торжественно выложила на кухонный стол несколько машинописных листов, соединённых скрепкой. Пытаясь найти в этом безумии хоть какой-то смысл, Семь исхватила договор и принялась читать. Агентство недвижимости Золотой ключик в дальнейшем арендодатель и гражданин Вяхерев С.А., в дальнейшем арендатор, заключили настоящий договор. Сима пропустила какие-то громоздкие и неуклюжие юридические обороты и перешла к следующему абзацу, где перечислялись права и обязанности сторон. У арендатора были в основном обязанности, а дальше сообщалось, что предметом договора является «аренда квартиры по такому-то адресу». Смысл договора постепенно начал проясняться, но от этого ей стало совсем плохо. Адрес квартиры был указан именно тот, который Сима привыкла уже считать своим, адрес той квартиры, которую она уже почти год старалась украсить и обжить, квартиры, в которой она в данный момент находилась. Коя, как дочитав до конца и увидев внизу подпись Сергея и синюю печать агентства, она подняла глаза на Жмуркину. Вы что, хотите сказать, что Сергей снимал эту квартиру? Само собой, удовлетворённо проговорила тётка и сложила руки на груди. Аплата своевременно не поступила. Так что освобождайте квартиру в 24 часа. Ну я лепетала Симона. Но мне, что мне делать? Куда мне деваться? А это уж, гражданочка, не моё дело, отчеканила жмурки, набирая договор. Освобождайте квартиру, иначе я буду принимать меры. В соответствии с действующим законодательством. Ну, может быть, я найду деньги и сама заплачу. Нет, гражданочка. Глаза Жмуркины блестели, видно было, что семя унижения доставляет ей удовольствие. Ничего вы не заплатите. У нас договор с гражданином Вяхиревым, так? Если бы он заплатил, тогда ещё может быть. А поскольку его нет, то и разговора нет. Оплата своевременно не поступила, в связи с чем договор расторгается. У меня уже новый договор на руках. Арендатор внёс аванс и через 3 дня должен въехать. А нам ещё квартиру надо в порядок привести. С этими словами Жмуркина оглядела кухню и поджала губы. Запустили квартиру, запустили. С вас ещё по-хорошему компенсацию нужно взять. Какую ещё компенсацию? Известно какую? За ненадлежащее состояние. Жмуркина вышла из кухни, оттеснив всем у плечом, и быстро обошла всю квартиру, заглядывая в углы, поджимая губы и недовольно бормоча: "Запустили, запустили". Кровать в спальне была не застелена. На столе валялись семена колготки и лифчики. Было душно, потому что Сима забыла открыть форточку, убегая утром. Да ещё по всей квартире воняло горелым. В целом квартира производила плохое впечатление. Но сейчас Симу волновало не это. Она брела за Жмуркиной, опустив голову и думая, что делать. Уходя из спальни, она спохватилась. «Но здесь же много наших вещей. Моих вещей. Вот эту кровать, к примеру, я сама купила». «Купила, забирай», — ответила Жмуркина, не моргнув глазом. «Кровать в договоре не упомянута. И личные вещи тоже. Только имей в виду, чтобы через 24 часа здесь никаких ваших вещей не было. Что останется, перевезем на свалку». Транспортные расходы за ваш счёт по повышенным расценкам. Почему по повышенным? Потому что за срочность. Жмуркина обошла всю квартиру и вернулась в прихожую. Там она остановилась и отчеканила: "Значит, 24 часа. Иначе мы будем принимать меры". Дверь за ней с грохотом захлопнулась. Симо вернулась на кухню, села И тут поуставилась на следы огромных ботинок Жмуркиной на грязном полу. Сергей говорил, что это его квартира, говорил не один раз, разрешал ей наводить уют, покупать вещи. Однако Симона никогда не видела никаких документов. Всё это лежало у Сергея в столе, и он запрещал Симоне трогать его бумаги. Даже квитанции и на оплату всегда занимался сам. Значит, он ей врал, и, наверное, не только в этом. Симона вспомнила, как он был строг, Насчёт соседей. Не вступать ни в какие разговоры, если какие проблемы, он сам решит. Теперь ясно почему. Он боялся, что от соседей Сима узнает, что квартира не его. Но какая в конце концов ей разница? Сима же не из-за квартиры стала с ним жить, а потому что они полюбили друг друга. Тут же в голове возникли некоторые сомнения. Насчёт любви, может, тоже всё враньё. Врал же он ей насчёт работы. Она вспомнила сегодняшнее посещение фирмы Оптикон, насмешливые взгляды сотрудников фирмы, как хамски говорила с ней Кадравичка, и снова почувствовала пережитое тогда унижение. Ладно, заново переживать своё унижение это занятие бесконечное. Ему можно предаваться в свободное время, а сейчас ей нужно решить, что делать. В первую очередь, куда переселиться? Потому что агент Жмуркина явно не шутит, и через 24 часа она вернётся и вернётся не одна. А у Сими не было никаких прав на эту квартиру, так что её выпроци со скандалом. Значит, Сими меньше, чем за сутки, нужно было найти новое жильё. Впрочем, почему обязательно новые? Ведь у неё же была своя комната, правда, расположенная в дремучей коммуналке в ужасном районе возле ободного канала, но это всё же крыше над головой, а в её положении особо выбирать не приходилось. Комната когда-то принадлежала семенной бабушке, и там жила вся семья. Потом семенному отцу дали отдельную квартиру, бабушку взяли с собой, но комнату оставили. Потом умер отец, и бабушка пережила своего сына не надолго, но комнату на Обводном успела переписать на Симу. Через 2 года Семина мать вышла замуж, и муж говорил её продать квартиру и купить дом за городом. Сима к тому времени закончила учёбу и нашла работу. В коммуналку возвращаться не хотелось. Она снимала квартиру вдвоём с подругой, той самой Иркой, которая потом вышла за Финна. А потом она познакомилась с Сергеем и до сегодняшнего вечера думала, что ей повезло. Точнее, до вчерашнего. С утра Сима не пошла на работу, отпросилась до обеда, чтобы собрать хоть какие-то вещи, пока её не выставили на улицу. Вредная секретарша тут же перевела её звонок на шефа, И он рычал в трубку не хуже медведя, выгнанного из берлоги посреди зимы. Сима Клятвина обещала, что всё непременно отработает, но шеф сделал вид, что не слышит и бросил трубку. На то, чтобы сложить все вещи аккуратно, не было времени. Свои вещи Сима упаковала в два чемодана и сумку, а то, что в них не поместилось, в пару картонных коробок. В другие такие же коробки кое-как покидала вещи Сергея. Насколько она поняла, почти вся его одежда осталась дома, и бритвы и мелочи. Сима выгребла из ящиков письменного стола все бумаги. Ага, вот он, договор аренды на квартиру. Всё точно. Не наврала вредная Жмуркина. Закончился в прошлом месяце, и Сергей его не продлил. Что же это значит? Сердце Симы нехорошо заныло. Не мог же он просто забыть про договор. Из документов ничего важного больше не было, только пачка квитанций по оплате за квартиру, за свет, за телефон, ещё бумаги на машину. Эти Симо взяла с собой. Были ещё какие-то бумажки, она их просто бросила в коробку. Милькнула мысль оставить всё как есть, пускай потом Сергей сам во всём этом разбирается, но привытая мамой аккуратность взяла своё. Симо перевязала коробки и прошлась по квартире. Картинку с девушкой на балконе жалко было оставлять. И вазу из голубого стекла она тоже решила забрать. Также скатала покрывало с кровати. Она столько времени искала подходящее под цвету к стенам. Всё остальное посуды за навески было куплено на деньги Сергея, пускай остаётся. Симоуныла посмотрела на чашки из сервиза. Как она радовалась, когда вытащила Сергея в магазин, как он смеялся, глядя на её довольную улыбку. Какая разница, говорила, из чего пить? Сима долго читала ему лекцию о культуре быта, о том, что всё должно быть красиво, наконец Сергею это надоело, и он повёл её в кафе. Внезапно Сима почувствовала такую слабость, что едва дошла до табуретки. Что вообще происходит, думала она. От чего более-менее налаженная жизнь полетела в тартарары? Куда делся Сергей? Теперь Сима поняла, что он ушёл из дома вовсе не из-за того, что она безобразно напилась. Для чего он ей врал? Для того, заключила она, чтобы однажды вот так уйти, исчезнуть из её жизни, чтобы его невозможно было найти. «На работе нет, квартира не его, мобильный телефон отключил или вообще купил новый, и всё, нет человека». «Но зачем?» — вслух спросила Сима. «Зачем он это сделал? Если я ему мешала, то зачем он вообще позвал сюда жить?» Вместо ответа снова раздался телефонный звонок. Не ожидая ничего хорошего, Сима потащилась в прихожую. «Гражданка Бекасова», — раздался на том конце официальный мрачный голос, "Да, я", упавшим голосом ответила Сима. Ей показалось, что сейчас скажут что-то ужасное про Сергея. "Что-то случилось? Машина Peugeot на синего цвета за номером вам принадлежит?" "Да что же это такое?" заорала Сима. "Что вы звоните всё время? Сказала же, что заберу машину, когда смогу. А сейчас у меня другие дела, нет времени совсем. Вы на меня не кричите. Я при исполнении". Ещё больше посуровился собеседник. Вашу машину видели на месте преступления, так что не нужно со мной в таком тоне разговаривать. Как, как какого преступления? о торопела Сима. Значит, завтра в 11:00 вам надлежит явиться в 47-е отделение полиции, комната 23, к капитану Щеглову. Но я не могу, хриплым голосом сказала Сима, представив, что скажет шеф. Я работаю. Не советую уклоняться, прогудел голос. Очень не советую. Лучше явитесь вовремя. В противном случае наряд пришлю, в наручниках на допрос привезём. Да что случилось-то, в отчаянии крикнула Сима? Что там с машиной? Вот приходите и всё узнаете, получила она равнодушный ответ, после чего в трубке послышались короткие гудки. Этого только не хватало. Сима взглянула на часы и увидела, что время неумолимо бежит к обеду. Теперь следовало выбросить из головы все мысли о полиции, о пропавшей машине и срочно придумать, где оставить то, что она не сможет увести с собой. Впрочем, эту проблему она решила довольно быстро. У них в доме имелся просторный подвал, в котором разместился небольшой фитнес-клуб с тренажёрным залом. Все мы туда время от времени захаживала, чтобы сбросить лишние килограммы и заодно избавиться от стресса. И между делом подружилась с Викторией. Рослая, крепко сбитая девица с чёрными вьющимися волосами, она работала там тренером и по совместитетельству за вхозом. Сима позвонила Виктории и вкратце описала своё незавидное положение. Само собой, она не стала говорить, что Сергей пропал, сказала только, что он уехал по делам за границу, а тут их неожиданно выселяют из квартиры. Ну, дела. Судя по голосу, Виктория удивилась и искренне расстроилась за подругу. Так тебе что, жить негде? Этот вопрос можно решить. Да нет, у меня есть комнатёнка, заверила её Сима. Вот только нужно где-то пока сложить наши вещи, ненадолго, пока не устроись на новом месте. У вас в подвале вроде есть кладовка. Да не вопрос. У нас тут есть большая подсобка, и двери мы всегда запираем, когда уходим, так что можешь не переживать, не пропадут ваши вещички. Ты не волнуйся, я их скоро заберу. Да держи сколько угодно, у нас тут место полно. Сима поблагодарила отзывчивую девицу, та даже вызвалась помочь ей перенести коробки в подвал, и через несколько минут действительно пришла. Вдвоём они управились за полчаса, и Сима с грустью оглядела опустевшую квартиру. «Я тебе даже кофе не могу предложить», — вздохнула она. «Кофеварка убрала». «Бог с ним, с кофе!» — отмахнулась Вика. «Ты скажи, у тебя правда есть где жить? А то можешь пока у меня перекантоваться. Мы с Вадиком временно разбежались». «Так что я тебе вполне могу выделить спальное место». «Есть, есть», — успокоила её Сима. «Но всё равно большое спасибо, ты настоящий друг». И тут опять зазвонил телефон. Сима, как и накануне, бросилась к аппарату, но теперь не ждала от звонка ничего хорошего. Вряд ли это Сергей. Скорее, вчерашняя Жмуркина проверяет, освободила ли она квартиру. Или снова это из полиции, не имётся им. «Вы же дали мне 24 часа!» Выпалила она в трубку: "Не беспокойтесь, я уже уезжаю". "Это Симона?" раздался в трубке мужской голос. "Да", ответила Симона растерянно. "А это кто?" Надо сказать, что голос был приятный, хорошо звучал, тёмный и совершенно незнакомый. "Я подвозил вас на машине в ночь с субботы на воскресенье", ответил незнакомец. "Что?" Симона совершенно растерялась. «Я не понимаю, ничего не понимаю». «Я вас подвозил», — повторил мужчина, «а потом нашёл у себя в машине ваш мобильный телефон. Ну вот, я вам и звоню, чтобы его вернуть. Извините, что я не сразу это сделал, но сперва я его не заметил, он завалился между сидениями, а потом услышал звонок и нашёл его. Ну вот и собрался позвонить». Сима тупо смотрела перед собой. «События той кошмарной ночи?» предстали перед ней в другом свете. Значит, она не на своей машине вернулась домой с той злополучной вечеринки. Значит, у неё хватило ума поймать такси. Но свою машину она всё же умудрилась благополучно разбить. Но ясно, таксист довёз её от места аварии до дома. Хорошо, что нашёлся мобильный, в нём все её телефоны. Конечно, таксист попросит за него денег, а с деньгами у неё напряжёнка. Тут в ней взыграла подозрительность и Симон спросила: "А как вы меня нашли?" "Очень просто", ответил незнакомец. "Я просмотрел записную книжку вашего телефона и нашёл там запись "дом". Вот и позвонил по этому номеру, и как видите, не ошибся". "Действительно. А как вы узнали, как меня зовут?" "Как?" владетель негромко рассмеялся. "Да вы же мне сами сказали. Вы ещё жаловались на своих родителей, которые дали вам такое экзотическое имя. Правда?" Симе стало стыдно, она ровным счётом ничего не помнила о той ночи. Конечно, подтвердил её собеседник и деликатно добавил. Вы вообще-то были немножко на веселе. Я предлагал проводить вас до квартиры, но вы наотрез отказались. Я уж не стал настаивать, но подождал, пока вы войдёте в подъезд. Да. Спасибо. Сима почувствовала, как покраснела и порадовалась тому, что собеседник её не видит. В общем, я хочу отдать ваш телефон, напомнил ей мужчина. Хотите встретимся сегодня в обед? Знаете итальянское кафе Тоскана на улице Гончарова? Да, знаю. Сима вспомнила кафе, мимо которого пару раз проходила. Кружевные занавески, яркая вывеска. Давайте встретимся там в час. Хорошо. Симе хотелось спросить, сколько он хочет получить за возврат телефона, но от чего-то язык не повернулся. Вместо этого она спросила: "И часто у вас пассажиры что-нибудь забывают?" Что? переспросил мужчина. А, нет, не часто. Честно говоря, первый раз такое. Сима ещё что-то невнятно пробормотала и повесила трубку. Как неудобно встречаться с человеком, который видел её в ту ужасную ночь. Хотя, конечно, так таксистам не такое случается видеть. Такая уж у них профессия. Вика стояла в дверях и внимательно смотрела на подругу. Интересный, спросила она. Кто? Сима опять смутилась, сама не понимая почему. «Тот, с кем ты сейчас разговаривала?» «Понятия не имею». Сима пожала плечами, но тут же зачем-то добавила. Но голос приятный. «А как ты догадалась, что я говорю с мужчиной?» «Ну, знаешь», — Вика развела руками, «тут большого ума не надо, когда женщина разговаривает с мужчиной. У неё это на лице огромными буквами написано». «Это таксист», — начала зачем-то объяснять Сима. «Я у него в машине мобильник забыла, вот он и звонил. Не знаешь, сколько в таких случаях платят?» Вадик мой как-то по пьянке паспорт в такси забыл. Так с него бомбило, взял сотку баксов. Ну думаю, за телефон примерно столько же попросит. А что ж ты прямо не спросила? Ну как-то постеснялась, зря, Вика прищурилась. А почему сказала, что не знаешь, как он выглядит, если в его машине ехала? Ой, не спрашивай, Семь снова покраснела. Я в таком виде была, сама понимаешь, если телефон умудрилась потерять. Ну ты даёшь, Вика рассмеялась. Такая тихая и приличная девушка, правду говорят, тихомомы те черти водятся. Тут у неё зазвонил телефон. Виктория достала его и недовольно проговорила в трубку: "Сейчас приду, я инвентарь получаю. Но ну всё, всё через 5 минут". Закрыв дверь за Викторией, Сима посмотрела на часы. До назначенной встречи оставалось часа полтора. Она взглянула на себя в зеркало. Конечно, не так ужасно, как в воскресенье, но всё же она была не в лучшей форме. Бледная Кожа тусклая, хотя и в салоне недавно была, но от такой жизни поплохеет. И одета так себе, а все остальные вещи уже убрала в чемодан. Тут же Сима подумала, что собирается не на свидание, а всего лишь на встречу с таксистом, а он видел её в таком виде, что страшно представить, так что нечего комплексовать. Нужно ехать как есть. Вот только денег у неё маловато. Сима пересчитала наличные и решила, что может выделить за возврат телефона не больше 50 долларов. Может быть, таксист согласится на такую сумму. Она не хотела опоздать и в итоге пришла в итальянское кафе минут на 5 раньше назначенного срока. Кафе было более чем приличное, оформленное в стиле настоящей деревенской траттории. Не то чтобы Сима бывала в тосканских тратториях, но примерно так она их представляла по книгам и фильмам. Вдоль стен стояли резные шкафы с удивительно красивыми керамическими тарелками и кувшинами. С потолочных балок свисали связки душистых трав и дикого чеснока. Посетителей было немного, должно быть, это местечко не из дешёвых. Два-три столика занимали солидные деловые мужчины, неспешно обсуждавшие за ланчем серьёзные дела. Ещё несколько, неизбежные в таких местах ухоженные женщины, убивающие время между косметологом и фитнесом. лениво ковыряясь в чём-то низкокалорийном. Сима вздохнула. Вид у девиц был потрясающе безмятежный. Никуда не торопится, деньги не считают. Пожить бы я так хоть немножко. Симу усадили за столик возле окна в зале для некурящих, и расторопный официант тут же положил перед ней меню, вложенное в красивую папку тёмно-зелёной тиснёной кожи. Заглянув в меню, Сима расстроилась. Цены были такие, что ей захотелось тут же сбежать отсюда как можно дальше. Ох уж этот таксист, подумала она, мысленно пересчитывая наличность. Мало того, что хочет содрать с меня деньги за телефон, так решил за мой счёт пообедать в таком дорогом ресторане. Ну Но этот номер у него не пройдёт. Пускай сам за себя платит. Официант всё ещё стоял возле столика, и Сима мрачно сказала: "Я жду своего знакомого. Мы сделаем заказ позднее". Может быть, вы хотите пока чего-нибудь выпить? Воды, процедила Сима. С газом, без газа? Без газа. Официант наконец исчез, но появился ровно через минуту и поставил перед Симой какую-то удивительную бутылку синего полупрозрачного стекла, сделанную в форме статуи козланогавого сатира с какого-то римского фонтана. Ловко отвернув сатиру голову, это оказалась пробка. Официант наполнил симин бокал При этом проговорил тоном заправского экскурсовода. Вода Аква Рустико уже 700 лет добывается из единственного источника на севере Тосканы, принадлежавшего старинному княжескому роду Монтефьори, отличается исключительной чистотой, богато полезными минералами. В год из этого источника поставляется не более 1000 таких бутылок. Сима представила, сколько стоит бутылка такой воды и пожалела, что не заказала обычный кофе. Видя, что официант не сводит с неё глаз, она сделала глоток. Вода как вода, холодная, чистая, но официант явно чего-то ждал, и она изобразила восторг. Только тогда он оставил её в покое. Сима уставилась в окно на парковку, где стояли машины посетителей, дорогие, новые, сверкающие намарки. Как раз в этот момент на парковку въехала очередная машина, серебристый ягуар. Даже на фоне машин сдешней публики этот автомобиль казался убийственно красивым и возмутительно дорогим. Дверца Ягуара распахнулась, и из него появился мужчина. Этот был не мужчина, а воплощённая мечта. Лет 40, с тёмными чуть тронутыми сединой волосами, с лицом мужественным и в то же время мальчишеским. Одет он был просто, но элегантно. Свободные брюки из мягкого серебристо-серого вельвета, серый свитер ручной вязки, мягкие светло-коричневые мокасины, куртка висела на руке. Что там добежать 20 м, замёрзнуть не успеешь. Несмотря на кажущуюся простоту, а скорее благодаря ей, было ясно, что все эти вещи созданы известным дизайнером и куплены в дорогом магазине. Симов вздохнула, представив, как этот убийственный красавец подсядет к одной из беззаботных ухоженных девиц, поцелует её в щёку, а она ждёт желековатого таксиста, который хочет нажиться на её рассеянности. Как это всё уже несправедливо. Тут Симов вспомнила, что потеряла телефон вовсе не по рассеянности, а от того, что выпила лишнего, и окончательно расстроилась. Сама виновата. Нечего было пить. Дверь кафе открылась, Красавец вошел в зал. Сима окинула взглядом одиноких посетительниц, пытаясь угадать, кто из них та счастливица, к которой он подсядет. Но из ее попытки ничего не вышло. Почти все присутствующие женщины с явным интересом уставились на вошедшего, но ни одна не проявила характерной радости узнавания. Оставалось ждать, куда он сядет. Красавец оглядел в зал и направился в ту сторону, где сидела Сима. Это было странно, Здесь в этой части зала не было ни одной скучающей одинокой женщины. Все они сосредоточились в той части кафе, которая предназначалась для курящих. Это всегда удивляло Симу. Богатые дамы, тратящие уйму времени и денег на свою внешность, все как одна курят. Казалось бы, все знают о вреде курения, а вот поди ж ты. Красавец уверенно шёл между столиками, неотвратимо приближаясь к Симе. Все женские взгляды были прикованы к нему. И Сима, разумеется, тоже смотрела на него как зачарованная. Так кролик, наверное, смотрит на голодного удава. А он подходил всё ближе, ближе и наконец остановился прямо возле неё. Все женщины, которые до этого не отрываясь следили за этим красавцем, теперь остановили взгляды на Симе, чтобы посмотреть, к кому он шёл. И во всех этих взглядах проступило откровенное недоумение. Да и сама Сима удивилась. Что же это творится? Такого просто не может быть. По всем законам природы такой красавец не может обратить на неё внимание, разве только если она поставит свою машину на его парковочное место. Так может она заняла его столик, столик, за которым он сидит каждый день. Сима хотела уже возмутиться, ведь на столике не было таблички "Зарезервировано" и вообще, её усадил сюда метр до отель. Но прекрасный незнакомец не собирался её прогонять. Напротив, он смотрел на неё с каким-то странным выражением печальной нежности, как будто потерял что-то бесконечно ценное и вот теперь снова нашёл. Да нет. Не может быть. Наверняка и это показалось. Тем временем незнакомец, взглянув на часы, проговорил мягким, как вельвет, голосом: "Здравствуйте, Симона. Извините, я немного опоздал, но вы понимаете, всюду пробки". Это было похоже на сон. А сон имеет неприятную особенность кончаться в самый неожиданный момент. "Здравствуйте", пролепетала Сима, севшему от волнения голосом. "А вы кто? Мы с вами знакомы?" На лице красавца проступило удивление, сменившееся смущением. "Я Кирилл", проговорил он, чуть заметно улыбнувшись. "Я вам звонил. Мы с вами договорились встретиться здесь". "Вы?" Сима вытаращила на него глаза. "Так это вы подвезли меня той ночью?" Вообще-то, да. Ужас какой, воскликнула Сима, заливаясь краской. А я думала, это просто какой-то таксист. Нет, я не таксист. Кирилл снова чуть заметно улыбнулся. Можно я сяду? Ой, конечно, извините, Сима окончательно смутилась. Она представила, как выглядело той ночью, и ей стало совсем плохо. Но с чего этому супермену пришло в голову подвести незнакомую пьяную девицу? Я не таксист, повторил мужчина, устроившись за столом напротив Симы, и снова взглянул на неё с тем же странным, печальным и нежным выражением. Я просто проезжал мимо ресторана, увидел вас, вы махали рукой, безуспешно пытаясь остановить какую-нибудь машину, ну, я и остановился. Что-то слабо верится, что я той ночью так хорошо выглядела, чтобы такой мужчина обратил на меня внимание, сметея, подумала Сима. Он словно прочитал её мысли и продолжил: "У вас был такой вид. Все проезжали мимо, и я подумал, что вас нельзя оставлять на улице". Тут что-то в словах Кирилла задело её сознание. "Вы сказали, что подсадили меня возле ресторана?" переспросила она. "Какого? Новый ресторан на Бассейной, как же он называется? Кажется, Рабензон. А вы что, не помните, откуда ехали?" "Помню". Сима опустила глаза в стол. что он себе позволяет, намекает, что она вообще ничего не помнит про ту ночь. Ну вообще-то, честно говоря, так и есть. Если она не запомнила даже, что её подвозил такой умопомрачительный красавец, о чём уж тут говорить? Но позвольте, Рабинзон, тот самый ресторан, где они встречались в субботу. И если Кирилл подвозил её от самого ресторана, а до куда вы меня довезли? Подозрительно спросила Сима, чтобы окончательно прояснить вопрос. Да куда? переспросил Кирилл. Да куда вы сказали? Вы как сели ко мне в машину, так и сказали: "Школьная улица, дом 8, квартира 23". Я сначала даже подумал, что вас лучше от греха подальше действительно довести до самой квартиры. Но вы, когда подъехали к дому, сразу же поставили меня на место, сказали, что Сергея вас ждёт и будет недоволен, если вы появитесь не одна. И ещё пальцем мне погрозили вот так. Он очень смешно её передразнил, и Сима ещё больше расстроилась. Значит, она и про Сергея ему успела рассказать. Интересно, а что ещё она ему наболтала? Тут деликатно прервав их разговор, возле столика появился официант. Вы определились с заказом? спросила она, обращаясь в первую очередь к Кириллу. Мне, пожалуйста, мясо по-тоскански и деревенский салат, ответил Кирилл, не заглядывая в меню. А вы, Симона, что-нибудь выбрали? Кофе, проворчала она, вспомнив вздешние цены. Совсем не хотите есть? Кирилл взглянул на неё удивлённо. Неужели вы, как все сейчас помешаны на похудении? Да нет, Сима передёрнула плечами и неожиданно для самой себя ляпнула. Здесь такие цены, я себе не могу позволить. Она тут же смущённо замолкла, но отчасти была довольна своей несдержанностью. Уж очень шикарно выглядел этот Кирилл. Пусть до него дойдёт, что не все такие богатенькие, как он. Не все могут по будням обедать в таком дорогом месте. «Но ну неужели вы думали, что я позволю вам платить?» — проговорил Кирилл с обидой в голосе. «Я вас пригласил, и, разумеется, заплачу. Мне неудобно», — пробормотала Сима. «Мы с вами почти не знакомы. Глупости». Кирилл повернулся к официанту. «Для дамы принесите салат из рукколы с козьим сыром и филе морского языка с суфле из брокколи». Официант беззвучно удалился, и Кирилл обратился к Симе. Извините, что выбрал за вас, но мне кажется, вам это понравится. Здесь это готовят очень вкусно и калорий совсем немного, если вас это беспокоит. Хотя, мне кажется, вам об этом можно не думать. И он снова бросил на неё тот самый взгляд, полный печальной нежности. Сима ничего не ответила от смущения, вместо этого вернулась к своей прежней недодуманной мысли. Если этот сказочный принц по непонятному капризу вёз её от ресторана до самого дома, значит, она не садилась за руль своей машины. Но кто же тогда её разбил? И как её машина оказалась на том месте, про которое говорил полицейский, на месте какого-то преступления? Значит, вы точно везли меня от ресторана "Робинзон" до самого дома? На всякий случай уточнила она. Ну да. подтвердил Кирилл в недоумении. Вы в этом уверены? Конечно. Кажется, он немного обиделся на такие расспросы и добавил: Я же был трезвый и всё хорошо помню. Он тут же смутился, что было довольно неожиданно для такого уверенного в себе человека, и проговорил: Извините, я вовсе не намекал на то, что вы Да ладно вам. Сима горько улыбнулась. Чего уж там? Я представляю, как ужасно тогда выглядела Вы только не подумайте, посхатилась она, что со мной такое часто случается. У нас была встреча выпускников, и со мной что-то такое случилось, я сама не понимаю. Вроде и пилата совсем немного. Кирилл посмотрел на неё недоверчиво, и она неожиданно разозлилась. Да хотите верьте, хотите нет, но я выпила всего один бокал вина и не представляю, что со мной случилось, и вообще не понимаю, почему я перед вами оправдываюсь. Вам вовсе не за чем оправдываться, горячо проговорил Кирилл. Совершенно ни за чем. Я вас ни в чём не обвиняю, наоборот. И снова в его глазах промелькнуло то самое выражение печальной нежности. Что значит наоборот? переспросила Сима. Ничего. Я не знаю. Он смешался и тут же нашёл выход из положения. Я вообще-то принял с ваш телефон. Он полез в карман и выложил на стол семен многострадальный мобильник. Вот он. Сима Мелькам взглянула, так и есть. Телефон разрядился, что совершенно неудивительно. Спасибо вам, вспохватилась она. Большое спасибо. Я без телефона не могу, а новый покупать, она помрачнела. Официант принёс салаты. Симе не очень понравился козий сыр, но она сделала вид, что в восторге. Скучающие одинокие дамы бросали на них завистливые взгляды. Сима передвинула свой стул, чтобы их не видеть, выпила водички и задумалась. Судя по всему, этот Кирилл захотел вернуть ей телефон просто из любезности. Непонятно, с чего такой альтруизм, но один положительный момент в деле имелся. Симе не придётся расставаться с пятью-десятью долларами. И ещё обед в приличном ресторане за его счёт. Правда, этот козий сыр так противно пахнет. Ладно, не будем придираться. О чём бы с ним поговорить? Спросить, чем занимается, неудобно. Он может подумать, что Сима положила на него глаз. прямо поинтересоваться с какой целью он подсадил ночью пьяную девицу и довёз её до дома? Унизительно. Может, он просто хороший человек и любит делать добрые дела? Сима взяла себя в руки и посмотрела на своего визави без всякого кокетства, просто приветливо. Задала вопрос про ресторан. Действительно похож он на простую итальянскую тратторию или нет? Кирилл оживился, он-то в Италии бывал много раз. Поговорили об итальянской кухне, потом перешли на французскую. Сима была в Париже всего неделю. Кирилл же очень забавно описывал свои многочисленные путешествия по Франции. Кто бы сомневался. За приятной беседой они съели горячее, которое понравилось Симе гораздо больше, затем выпили кофе. Сима взглянула на часы и похолодела. Время обеда давно прошло. Шеф её просто разорвёт на мелкие кусочки. А ведь ещё и завтра отпрашиваться с утра. Ко всем ее неприятностям не хватало еще потерять работу. А именно это и случится. «Я вас подвезу!» Кирилл правильно понял паническое выражение ее лица. Ехать было недалеко. В машине Сима нервничал и мучительно думая, что бы такое наврать шефу. Или сказать правду. Муж пропал. Сказать, что Сергей сбежал, потому что Сима расхлябанная, несобранная, недисциплинированная и вообще ничего не умеет. С квартиры прогнали? Не поверит. Симма сама же всем растрепала, что квартира у Сергея своя, ещё советовалась с сотрудниками насчёт мебели и занавесок. В полицию вызывают. Лучше про это вообще молчать. По всему выходило, что правду говорить нельзя, лучше действительно что-нибудь сочинить. Симона. Кирилл остановил машину возле её офиса. Ой, да не завидите меня так. С детства своё имя ненавижу, машинально сказала она. Завидите, как все Симой. И тут же прикусила язык. Если она так сказала, стало быть, надеяться на продолжение их знакомства? Что он про неё подумает? Ведь она сама той ночью наболтала ему про Сергея. Ждёт, волнуется, будет недоволен. Ага, ждёт. Если бы волновался, мог бы приехать и забрать её из этого треклятого ресторана. Тут Симов вспомнила, что сама взяла машину, и едва не застонала в голос. Ещё и с машиной теперь неприятности. Сима, сказал Кирилл, посмотрев на неё с прежней печальной нежностью. Рад, что сумел вам помочь. Если будут какие-то проблемы, обращайтесь ко мне. Вот. Он сунул ей в руку прямоугольник с золотым обрезом. Спасибо вам, сказала Сима смущённо и помчалась в офис, втинув голову в плечи, потому что на эту голову сейчас прольётся град упрёков и ругани. В лифте она разжала кулак и посмотрела на визитку. Ремизев Кирилл Георгиевич, фирмы Ремдекс генеральный директор. Ого, Ремдекс, мимоходом подумала Сима. Крупнейшая интернет-компания, её все знают, кто с компьютером дела имеет. Двери лифта открылись, и надо же было так не повести. Сима буквально нос к носу столкнулась с шефом. Очевидно, он ждал лифта и вот дождался и Симу. Здравствуйте, Олег Иванович. Пискнула Сима, думая, как было бы хорошо хоть ненадолго стать невидимой. «Бекасова!» От злости шеф вспомнил ее фамилию, и это был плохой признак. Обычно он называл всех сотрудников по имени и на «ты», а по фамилии только в одном случае — когда вызывал подчиненного в свой кабинет, чтобы официально сообщить ему об увольнении. «Бекасова!» Загремел он, вываливая Симой из лифта. "Ты что это себе позволяешь? Ты думаешь, для тебя закон не писан? Все люди как люди, а она целый день обедает". "Я не целый", лепетала Симой. "Тебе, может быть, у нас работать надоело?" шумел шеф, наступая на Симой. "Так ты прямо скажи, если так". "Мне не надоело, бляяло, Симой. У меня просто, просто трудный период". "Чего?" шеф окончательно притиснул Симой к стене. Что ты там бормочешь? Совсем близко перед Симой оказались его глаза, белые от злости. Ей показалось, что сейчас он её ударит. Да что же это такое? Она неловко взмахнула рукой, пытаясь заслониться, и совершенно случайно попала шефу по очкам. Ой! Сима прижала руки к щекам в полном ужасе. Теперь всё. Теперь её вышвырнут вон. Интересно, позволят хотя бы забрать с рабочего места туфли? и красивую чашку с цветами, которую ей подарили сотрудники на прошлый день рождения. Шеф водворил очки на место и посмотрел на Симоу спокойно и очень нехорошо. Всё кончено, поняла она. Шеф принял решение. Ну и ладно, она не станет его умолять. Нужно быть гордой. Сима выпрямилась, пригладила волосы и холодно сказала: "Позвольте пройти". Шеф осознал, что они с Симой стоят в недопустимой близости, и отступил в сторону. В эту секунду у Симой из рук выпала визитка. Шеф поймал её на лету и, посмотрев, медленно произнёс: "Симона, это что такое?" "А что?" Сима обернулась на ходу. "Симона, вернись немедленно", закричал шеф. "Да что случилось, Олег Иванович?" Сима подошла ближе, опасливо глядя на шефа, хотя чего ей теперь бояться? "Откуда у тебя это?" прорычал он. "А что?" "Отвечай, где ты это взяла?" Ах, это? Семён начала кое-что понимать. Это мне дал Кирилл. Кирилл? Страшным голосом переспросил шеф. Ты хочешь сказать, что господин Ремезов, владелец крупнейшей интернет-компании в России, для тебя просто Кирилл? Ну да. А что такого? Семён пожал плечами. Мы недавно познакомились. Он мне свою визитку и дал. И ты молчала? Да я все ноги стоптал, все телефонные трубки изгрыз, чтобы добиться от них ответа. Если нам удастся разместить у них рекламу, это же такая удача будет. А меня все футболят по инстанциям, а тут выход на самого главного Симона! Ты должна помочь фирме. Ну, я не знаю. Сима решила поломаться. Это неудобно. Человек ко мне со всей душой, а я его будто использую. Но шеф зарычал так страшно, что Сима испуганно скакнула прочь, пообещав на бегу, что попробует.